Невероятная жизнь истории на полях. Читать нельзя пропустить. Я провёл мини-опрос. Что вы знаете о Фёдоре Конюхове? 40% респондентов вспомнили, что он совершал кругосветные путешествия. 20% что он переплывал на лодке какие-то океаны. 10% сказали, что он путешественник с большой бородой. 30% особенно молодёжь сказали, что вроде фамилия знакомая, но где её слышали, затрудняются ответить. Современники: "Да вы что, охренели? Фёдор Конюхов это уникальный человек, равных которому нет и скорее всего не будет. Родись он в любой европейской стране, и он был бы мегазвездой, а Конюхову надо писать в рубленном стиле, приводя только факты". Этого будет достаточно, чтобы вызвать восхищение и восторг. Такое впечатление, что Фёдор не потратил ни одной минуты своей жизни впустую. Впрочем, поехали. Образование: выпускник Одесской мореходки или Ленинградского арктического училища. Имеет квалификацию капитана дальнего плавания, капитана яхты и пилота аэростата. Первый в мире человек, который достиг пяти полюсов нашей планеты. Северный географический, южный географический, полюс относительной недоступности в Северном Ледовитом океане. Эверест полюс высоты. Мыс Горн полюс яхтсменов. Первый россиянин, которому удалось покорить все самые высокие вершины каждого континента. Участник трансарктической лыжной экспедиции по маршруту Северный полюс Канада. Помимо этого, он ещё дважды на лыжах достигал Северного полюса, и один раз он сделал это в одиночку. Руководитель трансконтинентального велопробега по маршруту Находка-Ленинград. Первое в истории России одиночное кругосветное путешествие на маленькой яхте 224 дня. В качестве отдыха от морских переходов покоряет Эльбрус в феврале, а в мае уже Эверест. Осуществляет почти невозможное. одиночную экспедицию к Южному полюсу и восхождение на самую высокую точку Антарктиды – массив Винсон. Затем Конюхов за два года совершает восхождение на самые высокие вершины мира – от Килиманджаро, Африка, до Акон-Кагуа, Южная Америка. Федор – участник самой протяженной в мире гонки на собачьих упряжках через Аляску. Пересёк Атлантический океан на гребной лодке, на гребной, Карл. Пересёк на вёсельной лодке Тихий океан, совершил одиночный кругосветный полёт на воздушном шаре. Помимо этого, он участвовал в куче кругосветок на яхтах, не раз участвовал в арктических экспедициях и прочее, прочее, прочее. Любое путешествие Фёдора хотелось бы большинству в качестве главного путешествия в жизни. Все эти экспедиции требовали от Конюхова огромного напряжения сил и времени. Для выполнения всех этих достижений надо быть выдающимся альпинистом, лыжником, яхтсменом, профессионально владеть сотнями уникальных навыков и умений. Так, наверное, у него не было семьи, предположил один мой приятель, услышав мой восторженный рассказ о Конюхове. Да ты что? У него прекрасная жена, сыновья Оскар и Николай. Дочь Татьяна, шесть внуков. Судя по твоим рассказам, он всю жизнь посвятил путешествиям, не работал, других увлечений не имел. Кто? Конюхов? Он занимается наукой и с 1998 года по сегодняшний день заведует лабораторией в современной гуманитарной академии. Помимо этого он имеет сан священника. А, ну тогда все понятно. Аскет, религиозный фанатик, сам себя приговорил к этим испытаниям. Но тут ты вообще ошибаешься. Фёдор скорее романтик. Он ещё в 1983 году был принят в Союз художников СССР. Им создано более 3000 живописных и скульптурных работ. Да приняли его, почти уверен, как человека известного, а сами работы ничего особенного не представляют. И здесь ты ошибаешься. Его работы во многих музеях России и мира, а сам он за большие достижения в изобразительном искусстве избран академиком Российской академии художеств. Так как даже он всё это успел. Скажу больше. Конехов ещё и член Союза писателей России. На его счету 17 книг, а в плане успел, не могу дать никаких комментариев. Это действительно уникально. Каждая секунда его времени была направлена на дело. Лично у меня это вызывает тихое восхищение.